БЖ 6. Ханна никогда раньше не бывала в заведениях типа Жёлтой акации, никогда бы не пошла сюда, если бы на неё не полз ребей. Как-то в кругу подружек они решили, что нужно навестить пострадавшую, чтобы потом всё было без обид. Раньше их отказались пропустить, а теперь согласились, но только одну. Вот она и пошла, поскольку договорились, что пойдёт та, у которой раньше зазвонит телефон. И он зазвонил, будь он неладен. Видно было, что палату оснастили вещами из комнаты самой Амалии, чтобы ей все напоминало о доме, и лечение проходило бы в более непринужденной обстановке. Но как бы ни старались повторить домашнюю обстановку, казенность в больнице все же проглядывала. Телевизор под потолком, закрытый бронированным стеклом, отсутствие острых углов и тому подобное. «Привет, Амалия!» — поздравилась Ханна. «Как дела?» Но та молчала. Амалия лежала на кровати, уставив потолок невидящий взгляд. Это очень угнетало и нервировало Ханну. Вдруг она буйно помешанной стала. «Сейчас скочит и стукнет чем-нибудь по голове», — подумала она. Но нет. Естественно, сказала, что она в этом смысле в порядке и все понимает, просто не реагирует на окружающих. Ханна с опаской присела на краешек стула и хотела встать и убежать, но надо было просидеть с Амалией хотя бы четверть часа. Но время, как назло, словно остановилось. «Посмотри, какой телефон выпустили», — Ханна вытащила из тщательно проверенной на входе сумочки сотовый телефон. Чего здесь только нет, сюда даже умудрились сканер вставить. Берешь так, проводишь по какой-нибудь поверхности, а на экранчике появляется изображение, что там под этой поверхностью. Правда, интересно? Ханна поняла, что у Амарии сейчас все до лампочки. Ханна посмотрела на часы, прошло всего пять минут. Может, телевизор посмотрим, что тут у вас интересного показывают? Неожиданно для Ханны Амалет отпихнулась на эту просьбу. Взяв пульта, она включила телевизор на первой же попавшейся программе. Показывали какого-то толстяка в нелепой накидке, полшего за каким-то страшным декоразом. Это Анцериус Пампериус, очень добродушный зверёк, несмотря на свой устрашающий вид, сказал толстяк звонким голосом. Посмотрите, его иголки достигают метров в длину. Давайте додим ему кусочек сахара. А? Он укусил меня. Прожитая такие Ханне было смешно, но Амалейна Ворот стала переключать каналы. По ним транслировали игровые шоу, музыкальные и познавательные передачи, какие-то научные симпозиумы и тому подобное. Или просто стояла заставка с надписью "Сигнала нет". Амалия осталась на прежней передаче, что ждала с самого начала. Вдруг симпатичного зверька сменил диктор, который сказал: "Приносим извинения за нарушение программы передач. У нас на связи наш корреспондент, ведущий прямую трансляцию с места боёв на планете Тайтар". Николс улыбался все шире, глядя на то, как ворочается на стуле его напарник. Тот вспотел и нервно переминал в руках карты. «Слушай, Ник, кажется, я чем-то траванулся. Плохо мне живот пучит, наверное, все из-за этих прокисших сливок. Оп!» «Ты чего?» — спросил Николс, сделал серьезное лицо, что стоило ему немалых усилий над собой. «Кажется, пошло, точно пошло. Ты тут посиди, я пока я в сорте сбегаю, ладно?» «О чем речь? Конечно, посижу. Спасибо, ты настоящий друг. Всегда пожалуйста». Вуди, зажимая руками задний проход, побежал к туалету. В него он забегал уже с криком. «Не будешь меня в 156-й запирать», — сказал Николс, раскрывая карты Вуди. «Вот, а мог бы выиграть?» Загорелась лампочка вызова. Санитар с линцой взял трубку. Николс слушает. «Николс, давай сюда, у нас ЧП. Я не могу, на посту я один, Вуди в сортире, а мне нужно за программами смотреть». — Ник, какая программа? Там все по расписанию, ничего не произойдет. А тут сейчас доктора на куски один буйный порвет. Этот гад Барней уже два пальца сломал. — Черт, у меня посетительница. — Ник, давай сюда быстро. Хорошо, уже бегу. — Надо же, как не вовремя я пошутил. Выхватывая электрошокер, подумал Николс. А так все хорошо начиналось. И Николс побежал усмирять буйного психа с верхнего этажа, сломавшего Барней два пальца, а это уже было серьезно, поскольку Барней был еще тот бык. Ханна не могла поверить в увиденное ею по телевизору. Жуткие взрывы, вспышками освещали ночь, то тут, то там. Все предметы отливали зеленоватым светом, камера снимала в режиме ночного видения, но тем не менее все было отчетливо видно до мельчайших подробностей. Хладнокровный расстрел танкиста поразил ее больше всего и вывел из легкого ступора. Ханна вспомнила, что доктор предупреждала о том, что пациентке нельзя испытывать сильных потрясений и вообще она должна видеть только позитивные, а тут целое море крови, это ли не потрясения. Ханна бросилась к двери, но она казалась заперта. Тут она вспомнила про кнопку и надавила на неё, но ничего не происходило. Откройте, откройте дверь, кричала Ханна, стуча ладошками по мягкой обивке двери, глушившей её удары. Ханна хотела закрутить экран телевизора, но оказалось нечем, да и слишком высоко. Тогда она решила сделать то, что надо было сделать в самом начале отобрать пульт. Ханна протянула руку за пультом, осторожно взяла его и потянула на себя. Но Амалия крепко держала его в своей руке и не спешила отдавать. «Амалия, отдай! Ты же знаешь, что тебе нельзя смотреть на это!» Ханна показала рукой на телевизор, в котором репортер полос к воронке и тянул туда микрофон. Вдруг взрыв разметал всех солдат и саму Ханну отбросила в кресло. «Амалия, отдай!» – чуть не плачу, – просила Ханна, в очередной раз потянувшись за пультом. «Все нормально». Ханна уставилась на свою подругу, как громом пораженная. Это была ее первая фраза за три месяца, что она тут находилась. Наверное, это её вывело из шока, подумала она. Недаром говорят, что клин клином вышибают. А Малия продолжала смотреть в телевизорный экран, из которого плавно пускались осветительные ракеты и что-то невнятно бормотал журналист. Но в дверь уже входила медсестра со шприцем успокоительного наготове. Позади неё на всякий случай стояли санитары.